Кантеле, Франция, год 1356-й, от Рождества Христова. Миновало еще несколько недель. Жизнь в Кантеле шла своим чередом. Гийом, окинув задумчивым взглядом молельную комнату, вышел из нее и направился в свою спальню на верхнем этаже особняка. Бросив небрежный взгляд на заваленный бумагами письменный стол, Гийом вышел из комнаты, почти бегом добрался до балкона и с удовольствием оглядел окрестности, мысли о которых не оставляли его с минуты пробуждения. С самого высокого этажа особняка открывался прекрасный вид. По весеннему чернеющие и зеленеющие поля, густой, покрытый свежей листой лес, в одном месте почти вплотную подступивший к деревне. Аккуратные домики, разбросанные сразу за ограды особняка, еще пара небольших деревень за лесом. В поле уже начали ходить люди, приступая к своим работам после зимнего перерыва. Вдали виднелись очертания мельниц, две старые и одна новая, еще не достроенная. Слышался гомон голосов людей, снующих по двору прямо под балконом. В птичниках кудах-то ли курицы и подавали зычный гол у петухи. Со двора слышался собачий лай, а из кузницы ещё нескольких мест доносился стук молотков и резкое шуршание пилы топоров по дереву. Шло строительство сразу нескольких зданий. В отдалении же, на границе между полем и лесом, можно было разглядеть, будто наполовину спрятавшийся в подлесок маленький домик, в котором обитали те, кого в контёлё называли ведьмами. А над головами раскинулось необъятное, покрытое прозрачным тонким кружевом облаков блёдно-голубое небо. Гийом, взворожённый видом, вдруг поморщился от кольнувшей его мысли, однако почти сразу расплылся в решительной победной улыбке. Если этот мир создал сатана, то будь я проклят, он не так плох, как о нём говорят. «У него хороший вкус, и он поразительно щедр для абсолютного зла. Если это ад, то мне не нужен никакой рай, и я буду и дальше любить свою родную преисподнюю. Если же этот мир создан Богом, то я готов молиться ему по три раза в день, благодаря за то, что я жив, и не где-то, а здесь. И после смерти я вновь хочу сюда. Слышишь, Боже, сюда. Прибереги рай для тех, кто не так страдает от скуки, как я. Прошу. Этим кратким внутренним монологом, напоминающим безумную, бессовестную еретическую молитву, молодой человек словно собрал воедино все вопросы и ответы, которые крутились у него в голове так долго. Он поразился тому, как легко всё сложилось для него в завершённую и непротиворечивую идею. Только один вопрос оставался нерешённым. Ансель, от чего же ты так язвительно считаешь этот мир злом? Ансель де Кут не появлялся уже 2 недели. Сообщив, что у него есть кое-какие дела, он довольно спешно уехал. К собственному удивлению, за время его отсутствия Гийом успел искренне соскучиться по нему и теперь с нетерпением ожидал его возвращения. Ему нужно было задать учителю один очень важный вопрос. Вдруг на дороге замаячил одинокий всадник, одетый во всё чёрное, и волочать уверенной рысью направлялся к особняку. Гийом победно улыбнулся и поспешил покинуть свой наблюдательный пункт. Если правильно распорядиться временем, к моменту появления Анселя в доме можно было завершить ещё пару дел. Ансель де Кут оставил лошадь на конюшне. Он собирался расседлать и накормить её сам, однако конь, узнав его, охотно бросился помогать и попросил его не утруждать себя. Поблагодарив конюшево Он сильный спешно направился в главную залу особняка. Отчёт не сомневаясь, что встретит Гийома именно там. Он не ошибся. Молодой граф, закончив разговаривать с слугой, которому даёт выдавал указания, поднялся из-за стола и поддался на встречу учителю. Да, спасибо, ты свободен, напоследок немного небрежно бросил он слуге. Лицо его тут же зарилось улыбкой. Ансиль, рад тебя видеть. Как твоё доброго дня, ваше сиятельство. Перебив его, Ансиль от чего-то отвесил заметный поклон и задержался со склонённой головой чуть дольше, чем того требовали правила приличия. Голос его казался спокойным, однако в нём всё же чувствовалась некоторая напряжённость. Взгляд, который он поднял на молодого графа, слишком красноречиво вещал: надо поговорить. Надеюсь, у вас найдётся несколько минут. Я хотел кое-что обсудить с вами. Прямо с дороги? Гийом недоверчиво приподнял бровь, при этом жестом предложив учителю покинуть главную залу и перейти в более тихое место. Если ваше сиятельство не возражает, кивнул Ансель. Слушай, брось ты это сиятельство, прорыsnул со смехом он, не переставая лучезарно улыбаться. Ансельм молчал, и Гийом понял, что он, похоже, не собирается начинать разговор, пока они не окажутся в более безопасном месте. Решил обсудить что-то тайное. От чего-то хмыльнул про себя Гийом. Воистину ему не доставало загадочности Анселя. Они направились в сад за особняком. Если бы здесь кто-то решил их подслушать, его было бы несложно обнаружить за деревьями и кустарниками. Встав у высокого дерева, Гийом нетерпеливо воззрелся на учителя. "Ну и что же столь секретное ты хотел обговорить?" с интересом спросил он, тут же предупреждающе ткнув пальцем в лицо собеседнику. "Только без сиятельство, ты меня этим пугаешь больше, чем боями на остро заточенных мечах, честное слово." Ансель несходитьнул улыбнулся. Ты граф, так что тебе придётся привыкать к этому обращению. Но не от тебя же, в самом деле. Ансель хмыкнул, но тут же снова посерьёзно. Что ж, как пожелаешь, кивнул он. Вернёмся к делам, Гийом. Есть один вопрос, требующий нашей немедленной реакции, и, к сожалению, я пока что не могу сказать, какой именно. Молодой человек закатил глаза. «Хорошо, ты заинтриговал меня. Я весь в внимании. Что за вопрос?» Ансель помрачнел. «Инквизиция». Гийом нахмурился. «А-а-а», — протянул он. «Ты про своих... других учеников?» «Не совсем». Ансель поджал губы и возрился на Гийома почти осуждающе. Всё сложнее. Сложнее, с оттенком лёгкого недовольства передразнил Гийом. Ну хорошо, сложнее так сложнее. Выкладывай. Он сложил руки на груди и хмуро уставился на учителя. А я предупреждал тебя, будь благоразумнее. Эти твои игры с инквизицией изначально были опасны, подумал он, но с выводами решил не спешить. Я предполагаю, что в Ронском отделении инквизиции пришёл донос на твою семью. Возможно, не один, но доподлинно я этого не знаю. Сам понимаешь, никто не стал бы посвящать меня во внутренние дела Святого Официума. В любом случае, полагаю, что доносы были не самыми весомыми, иначе я бы сейчас вряд ли разговаривал с тобой. Гийом округлил глаза и уставился на него. Погоди. А как ты вообще узнал про епископа Пларан? С непривычной увлечённостью интересовался моей жизнью всё то время, который я недавно провёл в Руане. Гийом с несходительным хмыкнул. Ансель, ты мнительн до безобразия. Он интересовался твоей жизнью, но ведь это ещё не говорит о том, что на мою семью пришёл хотя бы один донос. Возможно, он просто решил получше узнать человека, который тренирует Как как там зовут? Ты даже ни разу не говорил. Ансель тяжело вздохнул. Имею смелость предположить, что если бы епископ Лоран хотел получше узнать меня, он справился бы о моих делах многим раньше. В любом случае, если у Шлоран заинтересовался, от этого его интереса вряд ли стоит ждать чего-то хорошего. Гийом нахмурился. Ну ладно, допустим, вздохнул он. И что же он хотел про тебя? А ещё он спрашивал о тебе. Ансель прищурился, невольно сложив руки на груди. В его глазах за совершенно неуместной и ненужной строгостью мелькнуло неподдельное беспокойство, граничившее почти с животным ужасом. Похоже, ему стоило неимоверных усилий сохранить голос спокойно. И это тоже настораживает. Почувствовав тревогу наставника, Гийом невольно преисполнился желание успокоить его. Сам он такого беспокойства не испытывал, но интуитивно понял, что сейчас должен проникнуться настроением Анселя и выразить свой живой интерес к мучившей его проблеме. — Ясно. И что спрашивал? — Ничего особенного. Задавал общие вопросы. Видишь ли, до него дошли слухи о твоей активности в управлении Контелльо. Он интересовался тем, что ты вообще собой представляешь, как обучаешься и что со мной обсуждаешь. Гийом снисходительно улыбнулся. Ансель, прости, но это похоже на простое любопытство. Ансель осуждающе нахмурился, вновь вспомнив слова Вивьенна. Он инквизитор. Его любопытство существенно отличается от любопытства любого другого человека. «И чем же?» «Оно опасно!» — Гийом поджал губы. «Что ж, ладно!» — протянул он. В его сузившихся глазах, задумчиво скосившихся в сторону, Ансельу почудилось какое-то странное, доселе незнакомое, холодное, хищное выражение. Гийом. Ансель положил руку ученику на плечо, пытаясь полностью завладеть его вниманием. В свете всего этого я прошу тебя быть как можно осторожнее. Надеюсь, что вскоре подозрения Ларана попросту рассеются. Во всяком случае, я сделал для этого всё, что мог. Но если нет, Не подставляться, терпеливо закончил за него Гийом. И не подставлять никого своей самонадеянностью, проявлять благоразумие, это ты хотел сказать? Он криво усмехнулся. Его не хватило на то, чтобы разделять мнительное беспокойство Анселя слишком долго. Буду иметь в виду и постараюсь вести себя соответственно. И матушку предупрежу, и всех домашних, кто знает о наших мыслях и поддерживает их. Спасибо за предупреждение. Быстро схватываешь. Прикрыл глаза Ансель, внутренне слегка поддиввшись такой непривычной сговорчивостью ученика. Почему-то она даже насторожила, будто скрывая какой-то подвох. Хватит, строго приказал себе Ансель. Вивьен был прав, так нельзя. Нельзя везде искать подвох. Излишняя мнительность иной раз может быть опаснее безопасности. Спасибо, стараюсь. Гийом невинно улыбнулся в ответ на похвалу и тут же продолжил. Ну, раз этот вопрос мы уладили, я бы хотел спросить у тебя кое-что. Ансель кивнул, давая понять, что готов слушать его. Раз уж зашла речь об инквизиции, о вере, Лицо Гийома сохраняло столь же невинное вежливое выражение, и Ансель молча сидел, пытаясь понять, что же его так настораживает в поведении ученика. Мне просто было интересно. Ты всегда был тем, кого добрые христиане называют совершенными. Ансель замер в напряжённой задумчивости. Вопросы о прошлом всегда были для него тяжёлыми. Воспоминания слишком живо уносили его обратно, в Каркасон, туда, где все началось и разрушилось. Они уносили его обратно к Люси Байли и ее... Как это теперь называть? Предательством, невежеством, любовью. Он не был уверен. Тем временем Гийом ждал ответа. Ансель вздохнул и подумал, что стоит быть с ним честным. Я с детства придерживался той же веры, что и мои близкие. Но именно совершенно? Нет, я стал не сразу. Не сразу, расъяснил повторил Гийом и вдруг резко погрузился в странную, не свойственную ему отстранённую задумчивость, словно слова Анселя были одновременно тем, что он ожидал услышать, и чем-то ещё. Трудно было разобрать, чем именно Он перевёл на учителя взгляд, сочетавший в себе две противоположности: внимательность и отрешённость. И буквально мгновение спустя взгляд его стал очень живым и очень острым. Хочешь сказать, ты стал совершенным, когда потерял их, верно? Что? Ансельм невольно удивился, услышав такой вопрос. Единственный, кто знал об этом, Эвиан Коллер. Ну разве мог он сообщить об этом Гийому? Нет, нет и нет. Да и как? Он ведь даже никогда не бывал в Кантельё. Или бывал? Гийом, что ты начал было Ансельм, молодой граф, его перебил. До момента их гибели он впирился в учителя буравившим взглядом. У тебя были сомнения, лишь когда все те, кто научил тебя основам веры, погибли. Ты уверовал по-настоящему и больше никогда не сомневался, потому что в тот момент земная жизнь стала для тебя адом, а мысль об освобождении из него самым желанным спасением. Твоя вера помогала тебе спасаться от этой боли. С тех пор ты живёшь, неся людям своё учение, и в этом видишь своё единственное избавление. Я прав. Ансель замер. Он неотрываясь смотрел на Гийома и надеялся, что его лицо не выдаёт того вихря чувств, которые всколыхнулись в нём. Я никогда не говорил ничего подобного и сейчас не хочу говорить об этом, со всей возможной холодностью произнёс он, хотя голос его дрожал. И не надо, миролюбиво отозвался Гийом, улыбнувшись. Улыбка его чем-то напоминала Оскал. Просто скажи, прав я или нет? Ансель стоял молча, понимая, что каждое мгновение его промедления неумолимо подтверждает правоту Гийома, но не мог придумать ни одного достойного ответа и не мог солгать. "Не знаю, как ты это понял", наконец сказал он. "Но ты прав". Мне бы очень не хотелось снова возвращаться в наших разговорах к этой истории. Надеюсь, ты поймёшь. Последние слова он произнёс так, словно разговор этот истощил его до невозможной. "Пойму, пойму. Теперь без этого жутковатого миролюбия, а лишь с привычным лукавым прищуром отозвался Гийом. Я в последнее время вообще понятливый. Не знаю, откуда у меня это. Может, чутьё, а может, божественное прозрение? Он осклабился. Уж не знаю насчёт прозрения, скептически проговорил Ансель, вздыхая и всё ещё пытаясь унять всколыхнувшееся в нём против воли чувство. Вот и я не знаю, пожал плечами Гийом. Но если что, я рад, что оказался прав. Это многое объясняет. Что объясняет? Ансель вновь преисполнился подозрительности и даже не был уверен, что на самом деле хочет услышать ответ. "Многое", осторожно повторил граф и замолк, продолжая расплываться в данельзе самодовольной улыбки. "Позже объясню". Ансель продолжал хмуриться. Разумеется, ответ Гийома ни мало не удовлетворил его и не успокоил Ну, правда, объясню. Гийом несколько раз невинно моргнул, сорвался с места и быстро зашагал к обобняку спиной вперёд, на ходу разводя руки в стороны. Если захочешь, настаивать не буду. Выразвернувшись, он пошёл дальше. Анселя остался недвижим, продолжая буравить спину удаляющегося Гийома уничтожающим взглядом. Меня моим же оружием Нервно усмехнулся он про себя, пытаясь понять, откуда в последнее время на его учеников свалилась такая небывалая проницательность.